с ридом свобода быть собой и читать то, что нравится. Л. Джейшен. Прекрасные Грейвс. То, что мы любим, говорит нам о том, кто мы есть. Фома Аквинский. Надежда это сон наяву. Аристотель. Пролог. Не так я себе представляла поход в церковь. Одета во всё чёрное, глаза запали, губы потрескались. Единственное, что сейчас бурлит у меня в животе — тёплый кофе, выпитый залпом, чтобы запить успокоительное. Несмотря на то, что здесь собрались все знакомые, чтобы поддержать меня, я знаю, что это не так уж и важно. Особенность трагедии в том, что невозможно избежать великого одиночества. В один прекрасный момент оно всё равно настигнет тебя. Посреди ночи когда поспешно принимаешь душ, когда переворачиваешься в постели, а сторона, где обычно лежит возлюбленный, пустая и гладкая. Важные моменты в жизни всегда испытываешь в одиночку. Но я не готова прощаться. Не обязательно присутствовать на похоронах. Очень, кстати, замечает отец. Мы проходим мимо людей. Я твёрдо смотрю на двери, избегая зрительного контакта с кем-либо. Они поймут. Прямо сейчас ты проходишь через ад. Возможно, это плохо. Не придавать значения тому, что думают другие. Но мне действительно плевать. Не собираюсь оставаться здесь, чтобы смотреть, как гроб опускают в землю. Я уйду задолго до того, как всё развалится на части. Прежде чем всё станет реальностью. Наверное, от этого я кажусь трусихой, но я просто не могу этого вынести. Ещё одно преждевременное прощание. «Уверена, у него будет прекрасная могила». Слышу я собственный голос. Он доносится из глубины моей души, словно изливается желчь. Он прекрасен во всём. «Был», — поправляет меня голос за спиной. «Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто это. Это мужчина, которому принадлежит вторая частичка моего сердца. И всё, я больше не могу этого выносить». В двух метрах от дверей церкви я падаю на колени, опустив голову, начинаю рыдать. Скорбящие вокруг меня шепчутся. «Бедное дитя. С ней такое не впервые. Что же ей теперь делать?» Они не ошиблись. Я понятия не имею, что буду делать. Потому что даже в лучшие времена я всегда разорвалась на части. Между человеком, которого вот-вот похоронят, и тем, кто сейчас стоит у меня за спиной.